Кот Баюн, он же кот ученый. Место обитания. Устынный лес, где птицы не поют, звери не живут. Кот всех извел длиннющими сказками. Вот до чего занудство доводит. Иногда кот гостит и у бабы-яги. Не пытайтесь погладить этого мурлыку. Его урчание смертельно опасно. Думаете, бедный котик жалобно мяукает, потому что случайно забрался на высокий золотой столб и не может спуститься вниз? Нет, это коварный кот-гипнотизер. Сперва он усыпит путника своей заунывной колыбельной, а потом слопает. Есть только один способ изловить кота. Надеть себе на голову три железных колпака, а на руки железные рукавицы. Правда, даже в одном железном колпаке темного кота в темном лесу найти не просто, а уж в трех. Как нашли, руку надо закинуть за руку, ногу за ногу и кататься по земле, чтобы не уснуть. Зато, если вы сумеете это к с ним сладить, кот станет покладистым, а сказки его целебными. Удалось же, как-то Александру Сергеевичу Пушкину, приручить этого дикого зверя и поселить у себя в лукоморье под именем кота-ученого, любимца публики, друга детей и знатока старины. Хобби. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Любит народные сказки и песни, частушки, басни, анекдоты по настроению. Суперспособности. Сверхмощная мяу, сбивающая прохожих с ног. Родня. кот Алабрыз слубочных ярмарочных картинок. Кот-казанский, ум-астраханский, разум-сибирский. По легенде, он спас хозяина татарского хана во время осады Кремля.